Глава вторая. «Ники!» – коротко крикнул я. Крикнул, не оборачиваясь, внимательно наблюдая за монструозным демоном. Тут же на мгновение внимание ослабишь, и можно проблем получить полную горсть. Тем более, что не очень я уверен в крепости пут распластавших дьявола по мостовой. «Ты чего кричишь?» – едва не заставив меня вздрогнуть, произнесла Доминика совсем рядом со мной. Она, оказывается, до поры, прятавшаяся за фантомами, уже несколько секунд, как материализовалась поблизости. Вот теперь ты можешь его убить. Боги и божества могут прийти в наш мир, приняв материальную форму. Став намного сильнее, даже могущественнее обычных людей, при этом частично потеряв возможность повелевать умами и стихиями. Но при приобретении физической формы значительно увеличивается шанс, что они могут попасть в подобную неудобную ситуацию, мягко скажем, последствия которой могут убить веру и авторитет. Поэтому я и сказал недавно Доминике до поры оставаться на месте. Если бы мы убили дьявола сразу, он вполне мог бы возродиться. Причем сразу, тут же, вновь материализовавшись в пантеоне. Чем, возможно, значительно увеличил бы свои силы, ведь все это происходило бы на глазах десятков тысяч тех, благодаря чьей вере он живет. И наблюдаемое возрождение божества – достаточная причина для поклонения. Зато сейчас, когда божество бесов распластано перед нами в унизительной позе, на животе с оттянутой назад головой, паства вживую наблюдает падение кумира. Именно из-за этого риска боги, тем более старшие боги, с некоторых пор не появляются в мире живых, предпочитая действовать чужими руками. Дьявол же – пока низшее божество, новорожденное, не набравшееся силы и мудрости тысячелетий. Сколько таких было и будет еще, поток не прекратится. Потому что шанс на успех, в принципе, на подобном пути возвышения есть. «Просто взять и убить?» Негромко произнесла, почти прошептала ведьмочка. Голос спокойный, но все же чуть подрагивает, ощущает серьезность момента. Да, но лучше, конечно, что? Лучше бы, конечно, сделать это эффектно, подумав, произнес я. Наверное, лучше. Так-то теоретически я знаю про особенности божественных материй. Во время экспансии тирана на Юпитере подобные воплощения набирающих силу богов случались. И процесс неоднократно описан. Но другое дело читать секретные протоколы, а другое – вот так столкнуться на практике. «Убить эффектно», – кивнула задумчивая Доминика. «Именно». Удерживаемый ведьмами дьявол, между тем, по-прежнему не оставлял попыток вырваться. «Я видел, как ворочается спутанный монстр, видел, как тяжело приходится держащим его ведьмам». Заметил даже брошенный на меня взгляд Филиппы, в котором недоумение мешалось с напряжением. Баронессе было очень тяжело. От воздушной грации и цирковой акробатки не осталось и следа. Пот на лице градом, лицо искажено гримасой напряжения. Доминика же не торопилась и ничего не делала. Просто стояла и смотрела в единственный глаз утробно рычащего дьявола. Думала. Я уже хотел было спросить, о чем она думает и почему медлит, но ведьмочка опередила меня буквально на долю секунды. «Отпустите его», – вдруг произнесла она на демоническом языке. Ну, мне показалось по смыслу, что именно это она сказала, очень уж характерным, причем величественным жестом сопроводила она слова. Держащие дьявола ведьмы очень удивились, но повиновались. Сначала Филиппа заставила плеть соскользнуть с головы дьявола, а после и остальные ведьмы убрали свое страшное оружие и незамедлительно разошлись по сторонам, покидая радиус действий когтей монстра. Дьявол моментально взбрыкнул и заревел. Брызгая слюной из адского пламени, он взвился на дыбы, поднимая когтистые лапы и определенно выбрав целью доминику. Она же в этот момент взмахнула руками, разводя их в стороны. В этот момент за ее спиной вдруг выросли огромные и яркие огненные крылья. Резко сводя руки, Доминика хлопнула в ладоши. Крылья зеркально повторили ее жест, прянув вперед совсем как тогда, когда недавно перед нами создавалась дорога в небеса. Дьявол, в которого ударил поток оранжево-черного пламени, отлетел далеко прочь. Потеряв равновесие и ориентацию, он безвольной куклой покатился в сторону пантеона. Его огромная туша ударилась в стену в углу крыльца ножа разрушения. Две сохранившихся с этой стороны колонны из трех и часть восточной стены рухнули прямо на дьявола, погребая монстра под каменными обломками. «Ох, херашечки себе!» – негромко пробормотала Доминика. Звуки силы сотворенного ей заклинания оказались столь велики, что удивились все, даже она сама. Но более всего удивились бесы, собравшиеся по краям площади. Бесы, которых в большинстве эхом огненного взрыва оглушило или бросило на брусчатку. С глухим ревом, в котором чувствовалась боль и отчаяние, дьявол пытался выбраться из-под камней. При этом рокот его рева разносился заметно тише. Силы у демонического божества явно поубавилась. Собравшиеся вокруг бесы, его паства, своими глазами наблюдали крушение могущества. Неудивительно, тем более с бесами, такая уж у них порода, потеря веры произошла моментально. Это люди могут сотни лет сохранять веру даже в падших богов. Бесы же, крикливые, жадные, истеричные и глупые, они ведь совсем другие живут в пределах одного момента, так что, полагаю, я даже немного перестарался с осторожностью и широтой замысла. Можно было без этих показательных плясок рога демону обрубить и на этом все сразу закончить». Доминика двинулась вперед, туда, где дьявол из божества, превратившийся просто в огромного и сильного демона, пытался подняться. Но едва он выбрался из-под каменных обломков, как вновь свистнула плетка Филиппы, обвиваясь вокруг единственной уцелевшей колонны, притягивая к ней шею дьявола. Черный змеящийся хлыст натянулся, заставив монстра поднять голову. В колонне его шея оказалась притянута крепко-накрепко. «Тетя, но зачем?» – сквозь зубы произнесла Доминика. В голосе ее мне послышалось раздражение, хотя внешне она этого не показала. «Странно, что это она хочет сейчас сделать, если недовольна вполне логичными действиями Филиппы», бросил я короткий взгляд на Доминику. Но больше все же наблюдал за дьяволом, изменение могущества силы которого уже видны невооруженным взглядом. «Не будь он таким тупым, мог бы стереть нас в порошок», Причем опасность, исходящая от монстра, сохранялась даже когда восемь могущественных ведьм держали его спутанного артефакторными плетьми. С большим трудом держали. Сейчас же, с каждой секундой продолжающегося унижения слабости, сила дьявола истончалась как фантом. Теперь уже одна Филиппа держала без признаков крайнего напряжения. Доминика продолжала шагать к дьяволу. Я двигался с ведьмочкой совсем рядом, отставая на полшага, готовый, если что, подстраховать. И так внимательно смотрел за дьяволом, что не сразу почувствовал изменения в ощущаемых на себе взглядах. Когда на тебя пристально смотрит один человек, демон, неважно, это ощущаешь очень хорошо, причем ощущаешь именно эмоции смотрящего. Когда на тебя смотрит несколько человек... Их взгляды чувствуешь, но вот с эмоциями уже проблемы. Слишком сложно разделить, вычленить отдельные в потоке. Вот только если эти несколько, несколько человек, несколько десятков, сотен, тысяч, неважно, смотрят на тебя с одинаковыми эмоциями, это тоже прекрасно ощущается. И вот сейчас я не сразу понял, что чувствую благоговение, Причем именно благоговение, направленное на меня. Коротко оглянувшись по сторонам, понял, почему именно так происходит. Мы шли вместе с ведьмочкой к поверженному дьяволу, и на нашем пути одна за другой опускались на колени семь могущественных ведьм, только недавно вступивших в схватку на нашей стороне. Дождавшись, пока мы пройдем мимо, они поднимались и следовали за нами, выстраиваясь небольшим клином. При всем при этом за спиной Доминики по-прежнему ярко сияли созданные алым сиянием огненные крылья, которые подарила ей богиня-покровительница. А вот рядом со мной, причем я это только что заметил, шагал белоснежный призрачный варг. Он здесь, рядом с пантеоном, стал даже больше, чем был, его голова находилась уже на уровне моей груди. Причем в облике варга произошли серьезные изменения. Если его целый глаз горел зеленым сиянием, то вот широкий шрам на месте второго, выбитого, сиял алым. Так же, как и когти левой лапы Варга, оставлявшие за собой горящие адским пламенем следы. Надо же, это мы с ним, получается, связаны через посмертие настолько, что изменения в моей внешности влияют и на него? Или это просто временная демонстрация для усиления эффекта? Но постоянное это изменение или временное сейчас не имело значения. На нас с ведьмочкой смотрели, затаив дыхание сотни тысяч глаз. Наверное, основное внимание уделялось именно Доминике из-за узнаваемых крыльев богини, но не оставили без интереса и меня. Поэтому благоговение эмоций демонов я так ярко на себе и почувствовал. Мы шли к пантеону не быстро, и было время осмотреться. И я заметил, что кроме семи ведьм, что помогли Доминике в схватке с дьяволом, по периметру площади появлялись уже другие подданные старой королевы. Ведьмы, колдуны, демоны. Они выходили из толпы бесов, появляясь на переднем плане. Доминика тоже их всех видела, но не обращала внимания. Мы уже были совсем рядом с крыльцом пантеона, где притянутая их колонне рычал, обессилевший, лишившейся поддержки веры дьявол. Я в этот момент, отстав от Доминики на несколько шагов, обратил внимание на природу ее пламенеющих крыльев. Оранжевые языки пламени, багряный огонь и чернильный дым – самая настоящая тьма. Очень похоже на вихрь стихии, в котором совсем недавно и материализовался демонический монстр. Схожие стихии, в которых чувствуется одно начало – «Ну да, ну да. Не все боги и божества тупы, как побежденный нами только что дьявол». Возможно, покровительствующая Доминики Астарта специально подтолкнула, даже сама помогла дьяволу обрести плоть. В принципе, правильно. Врагов всегда лучше, если есть возможность сбивать на взлете. А если есть возможность, иной раз лучше им даже немного помочь, в определенный момент подтолкнув к действиям, не дожидаясь обретения серьезной силы. Риск в таком подходе, конечно, есть, но при удачном исходе в будущем проблем видится гораздо меньше. Доминика, между тем, остановившись неподалеку от уже шипящего рыком дьявола, коротко на меня оглянулась. В руках у ведьмочки не было никакого оружия, но нанести последний удар должна была она. Поэтому едва наши взгляды встретились, я бросил ей пылающий адским пламенем глади, который она очень ловко поймала. И снова повернулась к утробно зарычавшему дьяволу, перехватывая меч двумя руками. За нами, затаив дыхание, следили сейчас тысячи и тысячи демонов. Это должно было стать невероятным по эпичности зрелищем. Юная королева убивает материализовавшегося бога, попробовавшего заявить свою власть и поставившего ее право на корону под сомнение. Ожидали это эпическое зрелище все, в том числе и я. Вот только все, в том числе и я, очень серьезно недооценили как ведьмочку, так и кажущегося уже таким слабым дьявола.